Глава двадцать 27. Семейные сцены. Айлин снилась крыса. Огромная, невыразимо отвратительная серая крыса в платье из серого же сукна с белым кружевным передником. Густые белокурые волосы крысы были туго стянуты в низкий узел на затылке, и безугарезненную гладкость прически нарушали только стоящие торчком уши. В скрюченных лапках крыса держала пяльцы с туго натянутой вышивкой, а из-под юбки тянулся по полу хвост. Ужасно мерзкий, чешуйчатый, весь в каких-то пятнах. Крыса наклонилась над кроватью Айлин и зловеще усмехнулась, показав длинные желтые зубы. "Пора вставать, миледи", сообщила она голосом Эванс и наклонилась еще ниже. Айлин отчаянным усилием прогнала мысль натянуть на голову одеяло. Разве спрячешься под одеялом от такой гадости? «И многое чести, чтобы Айлин от нее пряталась. Осмотрелась, ища, чем бы запустить в крысу. И тут тихо стукнуло окно. В его узкий стрельчатый проем не без труда протиснулась и Аланда, почему-то в золотистом придворном платье, завитое и надушенная. За спиной подруги трепетали огромные прозрачные крылья, вроде стрекозиных, а в руках она сжимала длинную толстую палку, золочёную и увенчанную большой леденцовой звездой. Иалланда пораженно прошептала Айлин от удивления даже на мгновение забыв про крысу. Это правда ты. Явление подруги во сне вдруг показалось удивительно правильным, ведь иалланда иллюзорница – А все знают, что иллюзорники способны управлять чужими снами. И Аленда постучала себя кулаком по лбу. «Ревенгар, ты что, совсем ку-ку? Разumeется, это не я. Это всего лишь твой сон. Я же не мастерица грез, а с нами управляют только они. Это тема самого первого занятия. Чем ты ходила на основы иллюзий? Поинтересовалась она так проникновенно, что Айлен постыдилась признаваться, что основами иллюзий жертвовала в пользу проделок с Саймоном и Дарой. Еланда Угаризнина вздохнула, перевела взгляд на крысу и сердито сообщила: «Но и гадость". брезгливо потыкала в нее палкой и рявкнула: "Мутабор". "Что?" поражённо переспросила Айлин, не в силах понять смысл этого странного слова. А крыса отмерла, пискнула совсем как крыса и попыталась спастись бегством, но наступила на собственный хвост из громким хлопком превратилась в блюдо с пирожками. Золотистыми, пухлыми пирожками, присыпанными корицей и наверняка с вишней. И подхватила блюдо и деловито сыпала пирожки в поясную сумку, пробормотав себя под нос: "Ну Но вот, и волшебная палочка пригодилась. Леонеля угощу", пояснила она уже громче и наставительно подняв палец, добавила. "Запомни, Ревенгар, Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, маменька всегда так говорит. А к разуму? простелино поинтересовалась Айлин. Мне его сердце даром не нужно, До разума бы достучаться. Это к мозгу, значит, уточнила Иоланда и и почему-то сменила собственный голос на голос Лучана, с вкратчивыми интонациями и иклийским акцентом, сообщив: Говорят, что в этих случаях очень помогает настой цикуты, влитый в ухо. Но лучше не надо. Трудно рассчитать все обстоятельства. Если нужно добраться до мозга, то лучше старой доброй спицы в то же самое ухо. Еще ничего не придумали. Пока Айлен ошарашенно хлопала ресницами, пытаясь понять, зачем ей эти удивительные знания, Эланда направилась к окну, уже у самого подоконника обернулась и вздохнула. "Эван, твоя, Та еще крыса". Но в одном она права. Вставать и в самом деле пора. Доброе утро, Ривенгар. Доброе утро, Яланде. Согласилась Айлин и проснулась. Спускалась к завтраку она в виновато-воинственном настроении. Конечно, вряд ли супруг пожелает объяснить ей, как она не права, прямо перед отъездом на службу, но и надеяться, что вовсе об этом забудет, тоже нечего. Что ж, Айлин, конечно же, сама извинится перед ним за резкость, но не за то, что поехала с лордом Аранвеном извиняться за то, что сделала бы снова глупость или лицемерие. Лорд Бастильера ожидал ее за накрытым столом. И Аилена насторожилась, увидев, что одет супруг в домашний камзол, чуть менее строгий, чем те, что он носил на службе, но главное без звезды архимага. Он что, не собирается уезжать? Она тут же одернула себя. Если и так, это, конечно же, его дело. А хорошей жене менее всего подобает огорчаться, если супруг пожелает провести день дома. Да и вдруг милорд найдет, чем заняться и без ее общества. Присев в малом реверансе, единственно допустимом для женщины в ее положении, она заняла свое место и поинтересовалась: "А сударыня Эванс не присоединится к нам за завтраком?" Прежде чем ответить, супруг бросил на нее непроницаемый взгляд, и едва разжимая губы, уронил: Мне казалось, вам неприятное общество. Вам совершенно правильно казалось, согласилась Айлин. Но я не хотела бы доставлять вам неудобства, связанные с поиском новой компаньонки. Если сударыня Эванс сделает выводы из того, что случилось, я готова мириться с ее обществом из уважения к вам, милорд». Она сама не поняла, что ее толкнуло на это внезапное решение. Но спустя миг Айлин убедилась, что оно оказалось правильным. Лицо мужа смягчилось. Он склонил голову и сказал куда более тёплым тоном: "Благодарю, дорогая. Я рад, что вы дали этой женщине возможность заслужить ваше расположение. Уверен, она постарается оправдать доверие". "Уверена, что нет", подумала Айлин. Крыса она и есть крыса. Но сейчас я не могу себе позволить выглядеть истеричной и взбалмошной девчонкой. «Придется потерпеть Эванс еще какое-то время. Но если она снова устроит что-то подобное, что ж, вот тогда можно будет поговорить с супругом совсем иначе. Что ему в конце концов важнее: спокойствие жены и будущей матери его ребенка или Сударни Эванс? Она благодарно улыбнулась и отломила ложечкой кусок творожной запеканки, политой ягодным сиропом. Положила кисло-сладкую массу в рот, но притихшая за последние дни утренняя тошнота мигом напомнила о себе. И Алина вздохнула, понимая, что выдержать совместный завтрак будет труднее, чем она ожидала. Правильно ли я поняла, что вы решили сегодня остаться дома? спросила она, запивая с трудом проглоченную запеканку шамьетом. Да, дорогая, кивнул муж. Хочу немного отдохнуть от службы и уделить время домашним делам. В академии снова полный штат преподавателей, они вполне справятся без меня один день. Вы правы, милорд. Алин сделала еще глоток шамьета, с ненавистью глянув на запеканку. Но тут уж делать было нечего. «О необходимости есть достаточно творога, сыра и нежирного мяса, ей сказала лично леди Эддерли. Собственно, список почтенной целительницы включал не один десяток самых нужных и полезных продуктов. Но Алин в жизни столько не съела бы, даже не будучи беременной. А вот шпината там, кстати, не было. И это к лучшему, запеканки и печёночных котлет вполне достаточно, чтобы сделать утро не слишком добрым. К тому же, мы могли бы провести сегодня больше времени вместе, добавил её муж, и Айлин, стараясь не передёрнуться от восторга, вспомнила кое-что важное. О, конечно. Я как раз надеялась. Да, дорогая, Я надеялась, что вы расскажете мне, как продвигается работа по избавлению лорда Фарела от проклятия. Я помню, что обещал вам процедил лорд Бастольера. Потер виски пальцами и неожиданно виновато признался. Однако это оказалось сложнее, чем я думал. Нет, снять само проклятие возможно. Ключ к этому я уже нащупал. Сложность в том, чтобы объект проклятия остался при этом живым. А без этого задача, как вы понимаете, не имеет решения. У этой задачи есть имя, милорд», — тихо сказала Айлен, не сдержавшись. Имя человека, который спас мне жизнь. Прошу вас учитывать это. О да, я помню, что вы чрезвычайно цените своих друзей, последовал вежливо ледяной ответ. Не успела Айлин выругать себя за то, что разозлила человека, от которого зависит жизнь Лучана, ее супруг тем же невыносимо учтивым тоном добавил: Не сомневайтесь, если это проклятие в принципе возможно снять, не убив лорда Фарела, я найду способ это сделать. Как вы верно заметили, это дело чести, и я меньше всего хочу, чтобы моя жена была обязана какому-то сомнительному итлийцу». Ид который гораздо честнее и великодушнее вас, очень хотелось сказать Айлин, несмотря на происхождение и ремесло убийцы. Вы думаете, ему, пережившему столько, легко было сохранить эти качества? Но она лишь снова склонила голову, подумав, что потеря ребенка вряд ли добавила ее величеству Биатрис доброты и хорошего настроения, так что даже полезно, что Лучана проведет какое-то время в Итли. Только Аластора жаль. «Не угодно ли вам пройти в гостиную, милорд-супруг?» предложила Айлин, спустя несколько минут, прекратив размазывать по тарелке запеканку. От напряженного молчания, повисшего в столовой, в ужасе исчез бы и самый лютый голод, не то что аппетит, которого и без того не было. Нам необходимо поговорить, а шамьет могут подать прямо туда. "Разумеется, дорогая", со странной поспешностью согласился лорд Бастельера, и быстро поднявшись, протянул ей руку, которую Айлин приняла, промедлив всего мгновение. В гостиной пахло розами, белыми, фраганскими розами, большой букет которых стоял сейчас на столике, и Айлен вспомнила, как вчера прошла мимо этого самого букета, едва обратив на него внимание. Что ж, вчера ей в самом деле было не до цветов, а сегодня она искренне восхитилась. Розы оказались очень красивыми. Лорд Бастельера усадил ее в кресло у столика и сел напротив, взглянув внимательно и ожидающе. Что ж, он прав. ведь извиняться-то следует ей, даже если она вовсе не чувствует себя виноватой. Милорд, я прошу прощения, что была столь рискова с вами вчера, тихо сказала Айлин, и лицо супруга просияло. О, дорогая, разумеется, я прощаю вас, счастливо выдохнул он. Дайте слово, что подобное не повторится, и забудем об этом. Запах росы вдруг показался Айлин таким горьким, что свело скулы. Что ж, ведь она и не ожидала, что будет совсем уж легко. Не могу, твердо сказала она, глядя в синие глаза супруга, в которых нежность сменилась недоумением, и торопливо заговорила, боясь, что если промедлит хоть немного, ей не хватит духу сказать то, что непременно нужно сказать. Прошу вас, милорд, выслушайте меня и постарайтесь понять. Я ваша жена, но еще я дочь своего отца, и он, уверенно, он первый осудил бы того, кто отказал бы в помощи другу только потому, что испугался осуждения. Я подруга его величества и обязана ему жизнью. А Разве это не важнее того, что подумает худшее?» Она осеклась, и мгновение подумав, решительно подтвердила. Да, худшая часть придворных Потому что только недостойные подумают плохо о том, кто так убит горем. И еще я, дарвинанская дворянка, и моя честь требовала именно того, что я сделала. И я сделала бы это снова. И сделаю, если кому-то из моих друзей будет нужна моя помощь. Я не смогу. Просто не смогу поступить иначе, милорд. Причины ваших поступков более чем благородны, согласился милорд Бастильера, охриствующим от сухости голосом. Однако вы должны понимать, что любое пятно на вашей репутации пачкает честь нашего рода, и я не могу допустить. Кажется, он говорил что-то еще, но Айлин его уже не слышала. От ярости у неё зазвенело в ушах, причем все громче с каждым ударом сердца. О да, лорд Эранвен говорил вчера почти то же самое, но куда учтивее и сочувственнее. Может быть, поэтому с ним было так легко согласиться. А кармель. Айлин невольно вспомнила, что он сам предложил ей остаться в палате Ала и Лу, а ведь тогда она была его невестой. Он ее понимал, а она выбрала другого, неспособного услышать и понять то, что для самой Айлин ясно как день. Значит, пачкает честь рода? «Сомнительная же это честь, если ее могут запачкать злые слова кучки бездельников. Когда вы сделали мне предложение, милорд...» вымолвила Айлин с тылом от бешенства голосом Вы сказали, что моя репутация не имеет никакого значения. Поклялись, что сумеете защитить меня от сплетен. Сказали, что даже если кому-то хватит глупости и наглости оскорбить вашу жену, он точно не сделает этого дважды. А потом и остальные поймут, что я недосягаема для слухов. А теперь вы говорите мне о запятнанной репутации? Разве я не говорила вам о ней же? Может быть, вам стоило прислушаться ко мне в тот день и отказаться от желания жениться на той, кто отказал вам трижды. Едва не выпалила она, но вовремя прикусила язык. Если лорд Бастильера узнает о Кармеле, если только заподозрит. Я никогда не пожалею, что начал супруг, но в этот момент его прервал деликатный стук в дверь. Войдите, рявкнул лорд Бастильера. Дверь бесшумно приоткрылась, и дворецкий почтительно сообщил: Милорд, миледи, у ворот экипаж, а в нем две особы, которые утверждают, что приглашены милордом: леди Фраганского происхождения и ее спутник. «Притемнейшее, я совсем забыл, выдохнул лорд Бастильера. Просите их пожаловать. Гости? Алин приподняла брови. Про себя искренне радуюсь окончанию разговора и удивляюсь личности визитёров. Прошу прощения, дорогая. Мне следовало вас предупредить. Если желаете, можете подняться к себе. Я извинюсь перед гостями за вас. "Ну что вы, милорд", заверила его Айлен самым сладким тоном, на который сейчас была способна. "Я понимаю, что отправлять меня наверх, словно ребёнка, уже вошло у вас в привычку. Но если нас посетила дама то мне следует принять ее как хозяйке. Но начал снова лорд Бастельера и смолк. Дельфине Дельфина Диамброаз и господин Жак Мерле», провозгласил дворецкий, и Грегор впервые в жизни обрадовался появлению фраганцев. Как удачно, что он оказался дома и сможет объяснить мастерам, что от них требуется. А ещё удачнее, что их появление прервала неприятную сцену. Но демуазель, демуазель Д'Амброаз, де ювелир обещал прислать мастера с подмастерьем, а вместо этого приехала его дочь или племянница, ещё и с мужчиной вместо положенной даме компаньонки Он снова повернулся к Айлин, сдержанно признавшись: "Дорогая, это должно было стать сюрпризом. Но я не подумал, что его будет весьма трудно скрыть. Сюрприз, переспросила его супруга как-то очень уж настороженно, словно ожидала чего-то неприятного. Я заказал новую обстановку для вашей любимой гостиной, поспешно уточнил Грегор. Простите, что не посоветовался с вами, но вы позволите мне сохранить в тайне детали? Конечно, если вам что-то не понравится, потом это всегда можно будет переделать. Разумеется, кивнула Айлин. Потом: Я вас поняла, милорд. Надеюсь, этот сюрприз. Впрочем, неважно. Я вам очень благодарна, дорогой супруг. И с безупречной учтивостью улыбнулась вошедшей в гостиную паре, пока Грегор с неприятным чувством обиды гадал, действительно ли это был намек на Эванс, или ему просто показалось. Мисьор Бистильера, мадам Бистильера пропела черноволосая пухленькая девица, приседая в реверансе. Ее спутник поклонился. Агрегор понял, что восторги по поводу изящества и красоты фраганок сильно преувеличены. Не зная он имени этой особы, все равно догадался бы, с кем она в родстве по необыкновенному сходству. Невысокая, округлолицая девица, одетая в темно голубое платье для визитов, была копией Диамброаза старшего, такая же смуглая и приземистая с пышными формами, крупным носом и слишком пухлым ртом. Хороши удивиться диамбруас были только глаза, большие, темные и яркие, опушенные роскошными ресницами и блестящие, как слюда. Увы, общего впечатления не могли исправить даже они. Игрегор мимолетно пожалел ювелира. Неприятно должно быть думать, что мужчины скорее очарованы приданым твоей дочери, чем ее прелестями. Меледи, сударь, Грегор поклонился, ожидая, что гостя подаст руку для поцелуя. Но Дельфине, словно тут же забыв о нем, обратила на Айлен любопытный, быстрый взор, в котором немедленно вспыхнуло восхищение. Мадам будто соткана из солнечного света, пробормотала она по фрагански и тут же спохватилась на Дарвинанском. О, прошу прощения. Для меня большая честь быть принятой в вашем доме. Благодарю, вы очень любезны. Алин смущенно улыбнулась в ответ и протянула руку, которую господин Мерле, молодой, долговязый и скромно одетый, почтительно поцеловал. Супруг не предупредил меня, что мы ждем гостей. Я прошу прощения за домашний наряд. Она тронула колокольчик и велела появившейся горничной принести шампанъ. А Грегор, пока гости усаживались в кресло, невольно залюбовался женой. В легком утреннем платье и с простой прической она выглядела такой милой, так старательно, изящно и учтиво исполняла долг хозяйки дома. Но почему так не может быть всегда? Разве он многого хочет. Ох уж эти ее странные идеи о долге и дружбе. Они, конечно, весьма хороши, когда не противоречат иному долгу, более важному жены и будущей матери. Ну что вы, мы все понимаем заверила девица Диамбруаз. Мадам ожидает ребенка. Это так чудесно! Ваш муж заказал в нашем ювелирном доме большой, как это, презент, подарок для мадам. О, это должен быть сюрприз. Я так рада. Мы с Жаком будем вместе работать над этим заказом. Позвольте представить вам Жака, моего жениха. Она стрельнула взглядом в сторону смутившегося юноши, а Грегор про себя неприятно удивился. Он ведь даже не маг. Неужели Диамброасс не мог найти для дочери лучшую партию? Жак, лучший подмастерье моего отца, тем временем гордо заявила Фраганка. Он очень талантлив. Подмастерье? Грегор все меньше понимал в происходящем. Ваш почтенный батюшка обещал прислать своего лучшего мастера. Ну да? невозмутимо заявила девица Диамброасс. Так и есть, месье Бостельера. Его лучший мастер перед вами. Это я. А Жак наш с ним подмастерье. Грегор изумленно взрелся на эту странную пару. Да что там странную? Просто невероятную. Девица, мастер ювелирного ремесла, дворянка, невеста простолюдина-ремесленника. Диамбруас точно сошел с ума. Такое нарушение приличия неслыханно. В сравнении с этим даже возмутительные слухи о том, что у фраганцев принято принимать дома любовницу мужа или любовника жены, не кажутся такими уж нелепыми. Вы такая чудесная пара. Алин улыбнулась, словно не услышала ничего особенного. Семейра благих, его жена чудо деликатности. Я всей душой желаю вам счастья, демуазель Дельфине, сударь Жак. Но я не знала, что бывают женщины-мастера. То есть не маги, я имею в виду. Да, батюшка предпочел бы передать свое искусство сыну, приспокойно кивнула Дельфине, пока тень ускользнувшая в гостиную горничная накрывала стол заново. «Увы, всеблагое мать, подарила ему лишь меня, а диамбруазы не отдают свои секреты на сторону. Мы учим только членов семьи. Признайся, Жак, ты ведь именно поэтому решил на мне жениться". Она заулыбалась, показывая зубы ровные и белые, но тоже слишком крупные. Похоже, всеблагое, создавая девицу Диамбруас, отмерила ей с лихвой всего, кроме приличной для девушки скромности и застенчивости. Грегора внутренне передернуло от такой вольной шутки, которая слишком явно граничила с правдой. Однако по губам Жака скользнула улыбка, и молодой фраганец мягко отозвался. Ну что ты, дорогая? Я бы сделал тебе предложение, Даже будь ты булочницей, бриллиант сияет в любой оправе, и плох тот ювелир, что не может его распознать. Лстец довольно фыркнул Дельфине, и снова повернулась к Кайлин. Мадам, я правильно понимаю, что речь идет именно об этой гостиной? Тогда прошу прощения, если после шампаньята мы с Жаком попросим оставить нас здесь наедине. О, кажется, это как-то неприлично прозвучало, Айлин хихикнула, ее глаза заблестели. И Грегор, скрипя сердце, простил фраганке столь явное вульгарите. "Так вы помогаете своему батюшке делать украшения?" спросила его жена у гостей, и та энергично кивнула. "Мы предпочитаем разные материалы", тут же уточнила она. "Мой батюшка поклонник эмали, и драгоценных камней, разумеется. А я работаю с янтарем, жемчугом и перламутром". Дорогая, Ди Амбруас делал твой свадебный гарнитур, уронил Грегор, надеясь, что фраганке не придет в голову заговорить про второй сюрприз, ожидающий своего часа, эмалевых бабочек в альвийском стиле. О, он прекрасен, с вежливой рассеянностью отозвалась Айлин и оживилась. Янтарь? У меня есть любимая вещица из него резная статуэтка козочки, которая тянется к дереву. Могу я на неё взглянуть? живо заинтересовалась Дельфине. Грегор пригубил шамьет, с умилением наблюдая за Айлин. У нее даже щеки порозовели, а глаза разгорелись пламенем, которое он давно не видел. Не тем ледяным гневом, что испугал его вчера, а живым радостным огнем, лучше всяких слов говорящим о том, что сейчас все хорошо. И ведь это правда. Его жена сидит в гостиной, пьет шамьет, хрустит печеньем и болтает с гостей на извечную и святую женскую тему, о безделушках и драгоценностях. Наконец-то все как надо. Все благая, продли эти минуты. Кивнув, Айлин снова тронула колокольчик и велела принести янтарную статуэтку с туалетного столика. Грегор снова похвалил себя за верный выбор подарка и с томительно сладким предвкушением подумал: Как обрадует жену целая янтарная гостиная. Пригубил шампанъ, который обычно не пил, но показать это при гостях дурные манеры. Дверь снова отворилась, но вместо горничной в гостиную вошло у мертвее. Процокала когтями по паркету, мягко прошагала по ковру и остановилась напротив столика, с фальшивой умильностью виляя хвостом. Какой великолепный пёс, восхитилась Фраганка. Его можно погладить? Хочешь печенье, красавчик. Ой, у него глаза светятся синим. Он не ест печенье, Айлен с улыбкой покачала головой. Погладить можно, если только вы не боитесь. Пушок не совсем живой. О, как жаль, девица Дельфине искренне огорчилась. но тут же пожала плечами. Что ж, у каждого свои недостатки. И протянула руку к мертвею. Грегор не успел сказать, что его жена слишком уж уверена в безопасности этой твари, как Фраганка запустила пальцы в длинную белую шерсть и принялась перебирать ее, мурлыкая на родном языке какие-то милые глупости. У мертвея щурилась, подставляла голову под ее руку и даже высунула язык, совсем как живая собака. Грегор снова передернула от неприязни. Как Айлин может не замечать этой фальши? Мертвое должно оставаться мертвым. Все остальное нарушает священный порядок мироздания. Он снова глотнул шампанэ, который уже остыл и начал горчить. Кстати, надо бы уточнить у леди Эдерли, действительно ли беременным можно тот вид напитка, из-за которого Айна обиделась на компаньонку. Вернувшаяся горничная поставила на столик статуэтку, и Фраганка радостно воскликнула: "О-ла-ла! Я так и знала!" Это же моя работа. То есть, копия, конечно, но неплохая. Батюшка продал нескольким ювелирным домам право копировать мои работы. Вам в самом деле нравится? Да, очень, улыбаясь, кивнула Айлин. Это подарок моего друга. Он говорит, что это козочка, она заговорщицки понизила голос и даже наклонилась к Фраганке, таинственно сообщив. «Похоже на меня. Девица Диамбруас прыснула, едва не подавившись шампанским. Рассмеялась в голос, окинула Айлин бесцеремонным взглядом и заявила: "У этого месьора острый глаз. Он художник?" Агрегор нахмурился, пытаясь безуспешно скрыть раздражение. "В каком смысле его жена похожа на это животное? Немного ли кое кто себе позволяет?" Он попытался вспомнить Кто именно подарил Айлин эту безделушку, не смог и разозлился еще сильнее. "Право. И вот эту дружбу она ставит выше священных уз брака. Такое вот неуважение." "Нет", покачала головой Айлин. "Но сходство и правда есть, не так ли?" И они с фраганкой разом улыбнулись, как давние подруги. Гыргыр вздохнул, пытаясь в очередной раз смириться с тем, что его жена предпочитает общаться с людьми чье общество никак нельзя назвать безупречным. Эланда Донован хотя бы хорошо воспитана, хоть и рождена в купеческом засловии. а Дельфине Диамброас дворянка, но по ее манерам этого никак не скажешь. Определенно, не самое удачное знакомство. Айрин еще слишком молода, чтобы это понимать. Однако, что ж, они увидятся всего раз или два. А потом Алин начнет выезжать и заведет себе подруг при дворе. Должны же быть в дворце умные, воспитанные и милые дамы, общение с которыми будет ей интересным и принесет пользу. Простите, мы, наверное, задерживаем вас. Видя, что гости допили шамьет, и Дельфина хищно оглядывает гостиную, Алин поднялась из кресла. Если вам что-нибудь понадобится, прошу, не стесняйтесь. Мы ведь еще увидимся добавила она почти жалобно Надеюсь, что нет, искренне пожелал Грегор. Моя жена чудо, но так легко поддается чужому влиянию. Пожалуй, им определенно не стоит встречаться больше необходимого. О, мадам, я так рада знакомству, пропела фраганка, тоже вставая и приседая в реверансе. Жак, разумеется, торопливо вскочил следом и поклонился. Если решите навестить лабель Фрагана, мы с батюшкой будем счастливы видеть вас в нашем доме. И как клиентку, и как дорогую гостью. Я пришлю вам дворецкого, сухо сообщил Грегор, подавая жене руку. И прошу извещать меня при любом затруднении. Он вывел Айлин из гостиной в холл и попросил, желая сгладить неприятное впечатление о бутальном разговоре. Дорогая Вы позволите погулять с вами в саду? Конечно, если вы не очень устали от приема гостей. «Нисколько, милорд», — отозвалась Айлин. Меледи Дельфине, такая милая, и они с женихом так любят друг друга. О, дорогая, вздохнул Грегор снисходительно умиляясь этой наивности. Вполне допускаю, что юная леди могла увлечься молодым человеком, с которым проводит много времени. Про то, что у девицы Диамбруас вряд ли богатый выбор женихов. С её той внешностью, манерами и неподобающим для женщины занятиям, он великодушно умолчал. Но для сударя Мерле это слишком выгодный брак, чтобы я мог поверить в его полную искренность. Сами посудите, отец леди Дельфине не имеет сыновей, и муж дочери станет его наследником и продолжателем дела. Для простолюдина это невероятная возможность. Правда, боюсь, после этого брака их перестанут принимать в большинстве приличных домов. Но Грегор Грегорасёксы, в конце концов, что он знает о положении семьи Диамбруас? Амброаз? Возможно, удивиться Дельфине уже такая репутация, что брак с подмастерьем отца для неё единственная возможность выйти замуж хоть за кого-нибудь. Ну как иначе объяснить этот странный выбор ювелира? Он ведь мог просто найти дочери подходящего мужа. А ювелирные секреты завещать внукам. Вы совсем не верите в любовь, милорд?» спросила Айлен дрогнувшим голосом. Игрегор себя немедленно выругал. Благие семеро. Ей же всего восемнадцать! Разумеется, у нее в голове полно красивых волшебных сказок, в которых королевские дочери выходят за бедных рыцарей, а то и за пастухов. Если вдруг у кармелица Евенгаров было совсем плохо с соображением. Айлен чиста и романтична. Как любая знатная девушка, ее воспитания. так чисто, что не всегда понимает, чем могут обернуться ее поступки. Вспомнить только. Нет, нет, об этом он думать не станет. Конечно, верю, дорогая, заверил он, поднося ее руку к губам и целуя тонкие пальчики. Но любовь нежный цветок, который требует подходящей почвы и должного обращения. Заключать браки следует между равными которые способны друг друга понять. Способны понять, эхом отозвалась Айлин и вздохнула. Они шли по широкой дорожке у видающего сада. Однако на клумбах все еще виднелись яркие осенние цветы, а деревья не совсем лишились листвы. На Грегора повеяло запахом прелых листьев и сырой земли, и он содрогнулся, вдруг отчетливо вспомнив давний сон, который так странно сбылся на его При тёмной сделала ему подарок, восхитительный дар, намного превосходящий то, что он у нее просил. Он умолял о забвении прежней любви, о надежде на новую жизнь, а она подарила ему Айлин. Каким же слепцом он был все эти годы, когда девочка росла и расцветала, лелея в сердце любовь к нему. Но этот запах Грыгер вспомнила свою тогдашнюю мысль о том, что так будет пахнуть, когда он умрет. Он ведь настолько старше Айлин. Сколько бы ни отвела им судьба, следует наслаждаться каждым днем, не тратя ни минуты на глупые ссоры. А он. И страшнее всего думать о том, как она останется одна, без его защиты и покровительства. Такая наивная и простодушная. Но Притемная ведь сказала, что это случится не скоро. Попытался он себя утешить. В роду бастильера все отличаются крепким здоровьем. И если не умирают насильственной смертью, то живут подолгу. Нас ждет еще много лет, а когда для меня наступит время преклонить колени перед притемнейшей, Арин станут оберегать наши дети. Вы думаете, муж и жена всегда способны понять друг друга? спросила Айлен, помолчав. Ее рука в ладони Грегора показалась ему слишком прохладной. Наверное, зря он повел ее гулять в сад. Это в академии лучшим средством сохранения здоровья считается холодная вода, свежий воздух и простая пища. А ему следовало помнить, что ее телесные силы подорваны проклятым путешествием, душевными ранами и беременностью. И что он-то вышел из дома в плотном камзоле, а на ней легкое платье. Вы не замерзли, дорогая? Он поискал взглядом слугу, который должен был всегда дежурить поблизости во время прогулки хозяев по саду. Эй, плащ для Милези И спохватился, что не ответил на ее вопрос. Конечно, иногда у супругов возникает недопонимание. Уверен, это случается даже в самых дружных и любящих семьях. Но если муж и жена помнят и чтут заветы Всеблагой Матери, их сердца всегда найдут путь к общему счастью. Всегда, тихо спросила Айлин. И Грегор уверенно кивнул. Они дошли до конца дорожки, когда рядом появился лакей. Гэргер забрал у него плотный мягкий плащ, сам накинул его на плечи жены и укутал ее, ругая себя за непредусмотрительность. Может быть, стоит отвести ее в дом? Но на бледном личике Айлин расцвел румянец. Она с удовольствием дышала прохладным воздухом. И даже сорвала с клумбы несколько стеблей с лохматыми оранжево-красными головками, которые пышно цвели, словно насмехаясь над вуатчими нежными розами. Иногда для этого нужно время, сказал он, понимая, что ей самой неудобно за утреннюю сцену. Мы слишком недавно женаты, дорогая, но поверьте, я сделаю для вашего счастья все возможное. А что если? Она запнулась. Но с усилием продолжила. Игрегор затаил дыхание, стараясь не спугнуть такой редкий миг откровенности. Если мы просто не подходим друг к другу, Милорд. Возможно, мы настолько разные, что нам следовало найти других спутников жизни, кого-нибудь более подходящего. Ну вот как леди Дельфине и судряжак. Я имею в виду, добавила она поспешно, что они тоже очень разные. Но так понимают друг друга. Это не слишком удачный пример, дорогая, сказал Грегор, насколько мог ласково. Если бы отец, леди Дельфине, больше думал о семейной чести, этот союз никогда не смог бы состояться. Конечно, муж и жена и не должны быть слишком похожи. Законы божественные и человеческие предназначают мужчину и женщину для разной жизни. Долг мужчины защищать, беречь и любить свою жену, а ее долг уважать мужа и повиноваться ему. И оба они должны хранить семейное счастье. Вот как мы с вами. Именно поэтому наш союз останется нерушимым, крепким и счастливым. Разве может быть иначе? А если вы обманываетесь, милорд? Али не смотрела на него, Ее взгляд упорно не отрывался от дорожки, что ложилась им под ноги букета ржаво рыжих цветов, вызывающий ярких на фоне ее светлого платья. Вдруг вы думаете обо мне не так, не то, чем я являюсь, или не знаете чего-то важного. Вдруг я способна любить другого и разрушить наш брак. Ее голос дрожал, и Грегор задохнулся от нежности и благоговейного желания прижать ее к себе и не отпускать никогда чтобы изгнать из этого верного и пылкого сердца все глупые девичьи страхи и сомнения, чтобы убедить ее в своей любви раз и навсегда. Вы, остановившись, он коснулся рукой волос Айлин и заглянул в ее глаза, с испуганным недоумением обнаружив, что они полны слез. Моя милая, любимая, бесконечно дорогая жена, вы и способны на измену? Скорее я поверю, что Боргоц способен раскаяться, или небо вот-вот упадет на землю. Вы, и бесчестие, предательство того, кому дали клятву перед алтарем? клянусь, любовь моя, никогда я не поверю в такую отвратительную глупость. И никому не позволю омрачить наше счастье ни тенью подозрения, ни словом, ни поступком. Не плачьте, умоляю. Вы расстроены из за слухов, которые теперь пойдут при дворе». Боюсь, даже я не смогу их пресечь. Но поверить им ни за что. А если бы они были правдой, продолжала настаивать Айлин в странном прямом отчаянии. Если бы я в самом деле любила другого. Нет, не его величество, разумеется, торопливо заверила она. Просто другого мужчину. Тогда Ладонь Грегора снова погладила ее волосы, а сердце замерло от щемящей нежности. Тогда мне пришлось бы вспомнить, что мой долг защитить нашу любовь и семейную честь любой ценой. Хоть на дуэли, хоть на плахи. Но даже тогда, клянусь, я не посмел бы винить в этом вас. Только того негодяя, который смутил ваше сердце и попытался отнять вас у меня. Но не вас, любовь моя. Вы очень великодушны, милорд. После молчания уронила Айлин. Дойдя по тропинке до конца, они вернулись по ней же, обратно к дому. Кутаясь в плащ, Айлин шла, неловко сжимая в той же руке простенький нечаянный букет. Игрегор заметил, что венчики цветов уже поникли. «Выбросьте его, дорогая, посоветовал он. Эти цветы хороши только на клумбе. Как осторожно их не срезай, слишком быстро вянут. В самом деле, Аэлин с грустью посмотрела на растрёпанные рыжие лохмотья. Жаль, если бы я знала, не стала бы губить их понапрасну. Все равно, пусть их поставят в моей комнате. Это меньшее, что я могу для них сделать. Прошу прощения, милорд, Мне пора отдохнуть. Деликатно вынув ладонь из его руки она ушла игрегор вздохнул ей вслед его жена святая а капризы и странные стремления это пройдет. если подумать самые крепкие и дружные семьи которые ему известны это аранвены и эддерли но их браку множество лет и кто знает какие бури гремели там поначалу айлин не легко смириться с новой жизнью но он сам виноват Как ему вообще пришло в голову шесть лет назад попросить об опеке над нею Саймона и Дару, юношей, присмотреть за девочкой? Да, он тогда боялся за ее безопасность, но потом то мог сообразить, к чему это приведет. Вот и получилось, что к буйному характеру и упрямству Ревенгаров добавилась самоуверенность тех, кому Айлен пыталась подражать. Быстро с этим теперь не справиться». Но такой алмаз, как его жена, стоит любой, самой длительной и тщательной огранки. Он взглянул на открытую дверь гостиной и решил проверить, как там идут дела у Фраганцев. Дворецкий, который умел предугадывать его желание с такой скоростью и точностью, что Грегор однажды даже проверил его на искру, возник рядом и прошелестел. Гости его светлости попросили принести ящик, который они привезли с собой. Приложили к стенам несколько образцов тканей, измерили все тщательнейшим образом, изволили о чем то спорить по-фрагански. Пожелали еще кувшин шамьета, но без другого угощения. Прекрасно, кивнул Грегор. Когда соберутся уходить, сообщите им, что моя жена отдыхает, а я, к сожалению, не смогу их проводить. Буду работать в кабинете. Да, ваша светлость, поклонился дворецкий и ускользнул. Грегор уже прошел мимо распахнутой на гостиной, откуда слышались голоса. Как собственное имя, произнесенное с фраганским акцентом, привлекло его внимание. Несколько мгновений он колебался. Дворянину не пристало подслушивать, тем более гостей. Однако Дельфина Амбруас опять уронила что-то про мадам, и Грегор отогнал стыд подальше. В конце концов, это им следовало подумать что в чужом доме их может услышать кто угодно. Если эта девица, вернувшись во Афрагану, намерена чем-то опорочить Тайлен, он потянулся кошачьим ухом. Мадам Бастильера восхитительно Донесся из гостиной певучий голос девицы Диамбруас. И Грегор поморщился. Фраганский язык он понимал свободно, однако все равно не любил. Так мила и любезно. Жак, ты можешь представить, чтобы нас так принимала мадам Ласамбаль, но ну, по крайней мере раньше, пока был жив его величество Флоримон. Мадам Ласамбаль? ответил ей такой же невидимый Жак. Пожалуй, не могу. Там нас вряд ли пригласили бы за стол. Но почему именно она? О-ла-ла, рассмеялась фраганка. Стыдно не знать таких вещей, милый, особенно о клиентах. Можешь попасть в просак? Наша милая мадам, сама похожая на солнышко из янтаря, не только жена ворона Дервинанта, но и фаворитка его короля. Другая бы лопалась от гордости, не говоря уже о подвиге, что она совершила. А мадам зовет на пить шампанье и шутит как с давними друзьями. Клянусь, всеумелым мастером. Жак, я намерена превзойти сама себя с этим заказом утереть нос нашим глупым спесивым гусыням, которые считают себя образцом вкуса. Пусть у дравинантке будет салон, который даже мадам Ласамбаль заставит позеленеть от зависти. Но возложить расходы на ее мужа, восхищение женой тебе не помешает, верно? усмехнулся Жак. Подай мне лоскут номер восемь, птичка моя. «Нисколько», — подтвердила Дельфине. Поверь, он может себе это позволить. В жизни не видела такой неподходящей друг другу пары. То ли дело мы с тобой, верно? Поделою Жак. Ай, убери циркуль. Кипя от бешенства, Грегор убрал заклятие. Так вот, что о нем подумали эти двое? Что его жена, фаворитка короля, а он сам покладистый муж, прикрывающий нет, проклятие. Он ведь только что обещал Айлин, что не оскорбит ее подозрением даже в мыслях. Но это ведь он, он так и не думает. Какие бы гнусные шепотки не ползли вокруг, подобно ядовитым змеям. Он верит Айлин. А слухи между тем добрались даже до Фраганы. И уж там в этом прибежище разврата никто не поверит, что связь короля и леди Бастельера совершенно целомудренна. Да королю даже ит лица приписывают Что уж говорить о Байлен. И это еще о сегодняшней ночи мало кому известно. Однако вскоре Проклясть бы, с холодной злой тоской подумал Грегор, хотя бы этих наглецов, которым дело нет до чужого доброго имени. Но нельзя. Вымещать зло на женщине так же бесчестно, как драться с простолюдином. Однако в моем доме после окончания работы ноги их не будет. А если кто-то при дворе хотя бы раскроет рот, а вот там и тогда меня уже ничто не остановит.